Глава восьмая. Надобись синее небо синее. Как ни странно, но ночь прошла спокойно. Тишину нарушали лишь шакалы и гиены, сбежавшись со всей округи на пиршество в двух верстах от нас. Люди же нас не потревожили, с рассветом и стали собираться в путь. Сегодня мы планировали дойти до колодца, напоить лошадей. Им досталось лишь урезанной порции воды. Мулов не поили вовсе, а верблюды были способны обойтись без воды неделю и дольше но хоть немного попоить у колодцев все же стоило, сил у них будет больше. Проведал своих раненых, небольшая лихорадка была лишь у того, кто был со сквозным ранением. Абус Олег и второй казак по имени Прохор с ранением в спину чувствовали себя хорошо, и настроение у них было бодрое. Ночью товарищи Прохора сделали трое конных носилок, закрепив древки дротиков с натянутой на них парусины между парами вьючных лошадей. Груз лошадей теперь будут нести верблюды. Казаки немного затрофеялись, обойдя шатры и прихватив ковры, те, что поновее и почище. Постелили их на деревянные седла ездовых верблюдов и покрыли носилки, чтобы раненым было помягче. Также взяли большие медные, луженые оловом изнутри кувшины для воды. Медные тазы и ведра, выбрав те, что получше. Все в хозяйстве пригодится. Ценных вещей в шатрах не оказалось. Пленных, кроме четверых, посильнее, пусть шейх свое таскают, я отпустил. Абус Олег написал письмо отцу, в котором сказал, что был ранен, но русский лекарь достал пулю, писать, что это осколок граната, еще объяснять, что это такое старому шейху, и теперь он чувствует себя хорошо, тот же лекарь лечит его перелом ноги, поэтому ходить он не может, но его везут с удобствами, кормят и поят. За его освобождение русский вождь рас Искендер требует уплатить 30 тысяч талеров серебром и 5 тысяч саверинов золотом, или столько же по весу в других европейских монетах. Кроме того, шейх обязуется отдать русского, который находится у него в плену уже полгода. Показал Салеху фотографию Лаврентьева, он подтвердил, что это тот самый русский, что сидит у них в яме. За это он отпускает всех пленных, кроме четверых, которые заботятся о нем, и оставляет лагерь в том виде, в котором он ему достался. Его уже успели разграбить дезертиры. В лагере остаются раненые, которые не могут передвигаться, но раз из склендер оставляет им воду, хлеб и финики. Обмен на шейха Абусалеха и четырех пленных, которые будут за ним ухаживать, состоится на Абиссинской территории. Раз искандер предупреждает, что если кто-то нападет на его караван, то принцы пленные будут убиты. Я попросил написать два одинаковых письма. Вдруг кто-то из посыльных не дойдет до цели, хотя я дам им по верблюду и запас воды. Потом я показал письмо Хакиму, он подтвердил, что все написано так, как я им рассказал. После этого я вручил письма двум пленным. Им по легко раненому верблюду, но которые могли идти не сдохнуть от раны как минимум неделю, попарили пёшек, немного фиников, найденных в шатрах, и по медному мятому кувшину с водой на каждого, сказав, что они должны передать письмо отцу шейха Абус-Алеха, и отпустил в Освояси. С теми, кто мог идти, я поступил так же, только дал им по верблюду на десять человек, чтобы мог нести поклажу, или они могут ждать вместе с ранеными, когда придут снимать лагерь. Остальных верблюдов, 42 грузовых и 28 ездовых. Мы нагрузили оставшимися полупустыми бурдюками для воды, свои уже опорожнили, трофеями нашим грузом. Немного груза осталось мулом, заводные лошади казаков теперь шли свободными, а артиллерийские тоже несли половину поклажи. Совсем ослабевшие лошади шли вовсе без груза. Часть казаков, дополнительно вооружившись длинными копьями или пиками, как они привыкли говорить, ехали на ездовых верблюдах в составе верблюжьего каравана. Остальные, как обычно, на своих местах, раненые, ехали ближе к хвосту каравана, впереди второй пулеметной брички. Путь наш проходил все по тому же плоскогорю, пока дорога не пошла вниз. Здесь разъезд бокового хранения заметил человека, махавшего им белым платком. Они подъехали ближе и увидели, что это белый, в возрасте, без оружия, и на голове у него был белый платок в качестве головного убора от солнца, которым он принялся махать, завидев казаков. Европеец был совсем бессил, там уже ранен. Один из казаков подсадил его сзади на лошадь и так довез до моей брички, где добрый Артамонов, в виде страдания пожилого человека, тут же дал ему напиться из своей фляги. «Здравствуйте, Гершлоссер», — приветствовал я старого полковника, — «вижу, что вы решили совершить утренний мацион. Должен вас разочаровать, если бы вы продолжили движение в выбранном вами направлении, то вечером вами лакомились бы местные шакалы, вышли прямиком в пустыню мимо колодца, к которому мы сейчас едем». — Добрый день, прошу извинить, не могу разобрать вашу чина на этой странной форме, хотя кругом русские казаки. — Это дипломатический чин, приблизительно соответствующий бригадному генералу, поэтому можете звать меня гер-генерал или так, как меня зовут местные, расыскендер. — Форма полевая введенная для моих войск, вооруженных моим же оружием, которому я, как вижу, вас ранила, — заметил на спине и бедре полковника следы крови, — но не пулевые ранения, а мелкие рваные осколочные раны. Вас вообще-то, герр Шлоссер, надо срочно оперировать, иначе будет гнойное воспаление и весьма вероятно заражение крови, от которого вы умрете через неделю-две. Я понимаю это, гер генерал но где здесь найти врача в этой дикой пустыне? Я слышал, в вашей миссии в Джибуте есть медицинский персонал, но вы его оставили там и решили идти с казаками через пустыню, сопровождая дочь Раса Меконана. Она не только дочь Раса, но и моя невеста, не мог же я ее одну отправить в эти дикие края? Хотя я не догадывался о ваших матримониально-дипломатических планах в отношении Салеха и нее. Разве я не прав, полковник Шлоссер? Нашей дипломатии, конечно, был бы выгоден этот союз, но русские, как всегда, нас опередили. Хотя первоначальная идея сходила от отца Абу Салеха, он спит и видит, как бы обезопасить себя от такого сильного противника, как Расмеконан. Ведь раньше область Харара была его владением. Гордом правил другой властитель, не дело кочевника сидеть за стенами, но вот то что вокруг было его А теперь он не может там кочевать, так как раз перехватывает его караваны и выставляет головы воинов Аллаха, воткнутыми на пике над крепостными стенами. Ладно, это дело прошлое. Забудьте о дочери раса как уже забыл про нее принц Абус Олег. Речь теперь пойдет о вашей жизни, Героберст. Как только встанем на стоянку, прооперирую вас. Я не только отличный пулеметчик, но и неплохой по здешним меркам лекарь. Но, Герш Лоссер, как же вы решились идти пешком, ведь это самоубийство в вашем возрасте, да еще раненым. Мне удалось поймать раненого верблюда, я надеялся доехать на нем до колодца, но в суматохе бегства не взял ни винтовку, ни карту, ни компас. Они остались на верблюде, который был под грудой тел. Меня же раненый верблюд отбросил в сторону, где и достали осколки ваших снарядов. Только я попытался отъехать, как верблюда поймали пятеро дезертиров, которые еще и обобрали меня, забрав из кармана все, от револьвера до расчески для усов. И самое неприятное, что одному из них приглянулся мой пробковый шлем. Когда вы ушли в покинутый войсками Абус-Алеха лагерь, я тоже попытался идти, но было жарко, и я просидел почти до вечера, сделав тент от солнца из своей одежды, натянутой на палки из сухой акации. Вечером, когда стало чуть прохладнее, я попытался идти, шел и ночью, ориентируясь по звездам, подальше от места боя, так как туда пришло много гиен, которые могут напасть на человека, особенно когда он ранен и обессилел, а утром ваши казаки подобрали меня». Я видел, что полковнику тяжело ехать сидя, он не мог опереться на спинку сидений и все время сидел наклонившись вперед, пока я не предложил ему лечь животом на сено, которое возил в бричке. В другое время я бы мысленно пошутил, что еду как римский император на триумфальной колеснице, попирая ногами вождя врагов, но мне стало жалко пожилого человека, которого военная служба забросила в эту дыру. Но ехать так пришлось недолго. Показался колодец, у которого уже хозяйничали казаки, пая лошадей, наливая бурдюки водой. Поскольку было еще жарко, Хаким рекомендовал продолжить путь, отойдя от колодца как можно дальше, так как погоня, если она будет мимо колодца, никак не пройдет. Ассасин предложил изменить маршрут. Он станет верст на восемь-десять длиннее, мы завтра перейдем русло высохшей реки чуть выше, чем планировалось, а там уже начинаются владения расам иконана. Кочевники по старой памяти иногда забираются туда, Но вероятность встретить войска расы гораздо выше, так как границы патрулируются, и в крупных деревнях есть заставы, а там еще четыре дневных перехода, и вот он Харар. Как только перейдем условную границу, в Харар поскачут два гвардейца с известием о прибытии дочери раса, и эскорт вскоре будет усилен сотней, а то и двумя воинов. Проведал своих раненых, у них все было хорошо, жар, который до этого был у одного из раненых, уже не чувствовался, или было это из-за того, что окружающий воздух стал разогреваться. Наполнив все емкости, что есть водой, мы опять ушли в пустыню. Хаким уводил нас каким-то одному ему известным путем, дорога петляла сквозь заросли акаций но бричка могла ехать. Крупных ко мне не попадалось, зато несколько раз я видел змей. Я предложил полковнику выпить спирта, но он отказался. В акациевых зарослях было не так жарко, их листья выделяли эфирные масла на жаре, так что дышать было несколько легче. Так мы шли еще три часа наконец найдя защищенное небольшими холмами места от которого, тем не менее, был хороший обзор во все стороны. И проведя противозмеиные и противоскорпионные мероприятия, прогон верблюдов по месту лагеря, каким решил остановиться. Казаки стали натягивать тент для лошадей и мулов, разбивать палатки, рубить дрова для костра. Я пошел посмотреть, куда ставить брички, посоветовавшись Нечипаренко, дал команду войщикам занять выбранные позиции. С третьей стороны с верблюда сгрузили дополнительный пулемет и тоже изготовили для стрельбы, закрыв от солнца рогожей. Прооперировать полковника решил немедленно. Все же осколки в нем сидели целые сутки. Рассказал, что буду делать, и настоятельно рекомендовал противоболевую водку. Полковник выпил полстакана мелкими глотками, поперхнулся, потом подождал и допил водку. Дальше все было как обычно. Достал к корнцангам осколки. Они были мелкие, раза в три меньше того, что я доставал у Абу Салеха но тоже зазубренный. Срезал ножницами разможженные ткани и оставил два отсроченных шва, предварительно посыпав рану СЦ. Полковник перенес операцию стоически, то ли водка подействовал, то ли прусская военная закалка. Потом оставил его в палатке для раненых, там уже всех поел чаем из большого трофейного чайника мой верный денщик Артамонов, вызвавшись работать медбратом. Подкладывать и выносить медный трофейный тазик, служивший судном, он привлек пленных. Они же обтерли раненых от пота влажными тряпками, для каждого взяв отдельную. Я его похвалил и сказал, что назначаю фельдшером отряда. Потом решил посмотреть и сменить повязку у других раненых, но сначала попросил Артамонову принести кипятка, чтобы растворить в нем СЦ. Сульфаниламил хорошо растворяется в воде, а прокипятить воду нужно, чтобы прибить заразу, то есть микробов. Для этого взяли котелок, положили туда чистые бинты, добавил СЦ, воды, и Артамонов понес кипятить их на костер. Вскоре принес на палке котелок с прокипяченными в течение 20 минут бинтами. Поставил их остывать, а пока поговорил с Салехом. Сказал, что мы идем на территорию расами Конана, и как тогда организовать обмен в Хараре, до которого 4 дня пути и по Абиссинской территории? Он ответил, что сейчас официально войны с расом нет, поэтому гонцов пропустят. Странно, а если бы вы захватили дочь расы, и он узнал об этом, разве не началась бы война? Салех ответил, что расу было бы сделано достойное предложение и дочь его не держали бы как пленницу, обращались с ней как с дорогой гостьей, и она бы могла принять его предложение. Но Мариам другой верой, раз христианин, а у христиан не принято иметь много жен. Псалех ответил, что одна из его жен вообще язычница из племени людоедов, его не волнует религия, которую она исповедует. Главное, что ее отец вождь чернокожего племени, которому они сбывают рабов, а он расплачивается за них золотом и слоновой костью. Я высказал сомнение в том, что Мариам устраивала бы участь стать третьей женой в компании чернокожей людоедки и еще кого-то в этом роде, и она отказала бы Салеху. — Ну и что? — ответил абус Салех, смеясь и показывая отличные зубы, прям с рекламы зубной пасты. — Тогда я бы взял ее силы, и ей это даже понравилось бы. Женщины любят силу. — Ты плохо знаешь Мариам, шейх, — осадил я веселье Салеха. — Ты и твой отец этим неразумным действием вергли бы свой народ в длительную войну. И не дай бог, зачахни Мариам в твоем гареме, будь я на месте ее отца, я бы не успокоился, пока не уничтожил всех вас. Салех сразу стал серьезным и ответил, что не хотел бы быть моим врагом, а вот другом и союзником очень бы хотел. Посмотрим, как дальше дело пойдет, может мне удастся уговорить расы не мстить вам, я бы тоже не хотел войны, сказал я принцу. Умные люди всегда договорятся между собой и найдут решение, устраивающее обе страны Но выкуп и обмен на моего человека это не отменяет. Не я напал первым, а за ошибки надо платить, золотом и кровью. Кровью заплатили те, чьи кости уже обглодали гиеной шакала, а вам с отцом придется заплатить золотом. «Говорил я тебе, Абус Олег, что надо провести разведку только после этого действовать», — подал голос очухавшийся полковник слегка заплетающимся языком. «Но этот твой дядя Аббас, не зная ничего о противнике, очертя голову полез в схватку». Мол, его боевые верблюды сейчас сомнут эту горстку белых пришельцев. И где теперь твой дядя и его сын? Они ведь были в первых рядах, что не положено вы и начальнику. Слава им захотелось, видите ли, затоптать слабого противника. — А где дядя Аббас с сыном? — спросил я неудачливых пустынных воителей. — Не знаю, не видел, но у них были такие же винтовки Маузера, как и у нас с Оберстом. Саблю дяди я видел среди трофеев казаков, поскольку он с ней не расставался в походе. По преданию она принадлежала самому Салах-Аддину. Дамасская сталь его была в состоянии легко разрубить европейский доспех. А лазутчиков я посылал, только они не вернулись. Так вот, чья сабль досталась мне в качестве трофея, самого легендарного султана саладина А дядя Аббас или его сынок и прострелили руку казаку, так как только из одной винтовки Маузера стреляли, у остальных трех были чистые стволы, а две из них, Абус-Алеха и Оберста, так и остались в седельных чехлах. Узнал у полковника, не по генеральному ли штабу он служил. Выяснилось, что да, тогда спросил, слышал ли он о перестрелке с иностранным шпионом в берлинской гостинице где-то полгода назад. Газет как-то невнятно написали, погиб агент или был взят в плен. Захмелевший полковник не стал упираться и доложил, что агент был взят живым, но раненым в руку. Спросил, есть ли у него связь с Берлином, так как я могу его обменять на этого агента. Но чтобы быть уверенным в том, что это именно он и не ведут ли прочь меня игру, я хотел бы задать три вопроса, из которых узнаю, что это именно тот человек, в котором я заинтересован. Полковник ответил утвердительно. Тогда я сказал, что подготовлю вопросы, когда придет гонец с подтверждением условий выкупа, и передам с ним вопросы. Как только я получу ответ, оговорю условия освобождения захваченного агента и отпущу полковника, когда от агента придет телеграмма, что он в безопасном месте и в отношении его выполнены все условия. Тут полковник сообразил, что его меняют отдельно, и я объяснил, что в письме отцу Абусалеха вообще не упоминалось о об оберсте шлостере, так что это отдельная песня, как говорят в России, ведь вы сдались нам уже после того, как письмо было отправлено с пленными. Потом пообедали, я спросил Нечапаренко, не свиная ли тушенка будет в щах. Оказалось, что свиную и тушенку уже всю съели с гречневой кашей. Остались популярные в войсках говяжьи консервы, щи с мясом и гречневой кашей. Два блюда в одном флаконе, то есть в жестяной банке. Попросил, если казаки будут варить кулеш с салом, приготовить для салеха что-то без сала. — И чего вы возитесь с этим басурманским принцем, Александр Павлович? — проворчал под Исаул. — Будь моя воля, пристрелил бы я его, чтобы не мучился других не мучил. Вы его и лечите, и на носилках его носят, и горшок за ним выносит Теперь еще и готовь отдельно. И немец этот толстый, та еще обуза. Дорогой Аристарх Георгиевич, этот басурманский принц Гарантия того, что мы с вами и наши люди живыми увидим Харар через неделю. Так что, если тяжело, я сам для него буду готовить кашу, а толстый немец свиное сало трескать будет за обе щеки, а он нужен мне для того, чтобы на него выменять из германской тюрьмы хорошего человека, русского полковника и георгиевского кавалера. Так прошло еще два дня пути, но утром у нас не смогли встать на ноги три лошади, а четвертая просто издохла ночью. Распределять груз не пришлось. Три четверти взятого в дорогу фуража и продовольствия было съедено, у нас даже дополнительно высвободились десять вьючных лошадей и пять мулов, на которых мы посадили четырех пленных, незаменимых на всяких работах типа «Подай, принеси». Им было сказано, что в Хараре их освободят вместе с Абу с Олехом. Но вот лошадей пришлось прирезать, мы не стреляли и вообще соблюдали правила маскировки, не жгли костер ночью, его в пустыне видно издалека. Даже сквозь тощие акации в качестве дров использовали только сухие деревья, не дающие дыма. Наконец, замыкающий верблюд тащил несколько срубленных акациевых кустов, уничтожая следы прошедших по дороге людей и животных. Даже если дорога состояла из мелкой гальки, где-то на песке мог остаться след кованого копыта. А теперь нам придется бросить четыре трупа, и птицы-падальщики издалека укажут место, где что-то произошло, а уж лазутчики будут тут как тут. Мы все же не стали закапывать павших лошадей, чтобы не терять время, и вышли в путь. Сегодня мы должны были пересечь условную границу с Абиссинией. Наконец дошли до высохшей реки. Кое-где были лужицы воды, и лошади принялись оттуда пить. Но подошедший Хаким сказал, что нужно рыть ямы в песке, и тогда они наполняются более чистой водой. Оставили пленных под присмотром казака рыть копанки и занялись обустройством лагеря на Абиссинском берегу. Потом я спустился к воде, а казак показал мне что-то найденное в выкопанном песке. Это был небольшой самородок весом граммов десять. Я сказал, что как только распакуем мой денежный ящик, я его выкуплю за золотую монету по весу. Это золотой самородок, и он поможет трудознатцам оценить качество здешнего золота. Отломил кусок засохшей глины и увидел ближе к поверхности мельчайшие золотые крупинки, блеснувшие на солнце. Такие трудно намыть лотком, они из-за малого веса просто не осядут на дно. И, скорее всего, вода просто понесет их дальше. А ведь я читал, что сейчас добывают золото даже из старых отвалов, используя химические методы обогащения, амальгамирования, растворение золота в ртути и цианидов, дающих золотом растворимые соли. Естественно, что оба метода крайне вредны как для самих старателей, так и для окружающей среды. В Сибири 21 века есть целые большие реки, где все живое убито отходами обогатительных фабрик. Года два назад я прочитал про метод получения золота даже из неперспективных руд с помощью его реакции с хлором. Надо будет поговорить с рудознацами Черновых, ведь Эфиопия богата золотом, а моют его крайне примитивным методом, обычными лотками, хотя уже известны механизмы, приводимые в действие водяными колесами, дробилки, флотационные установки и все то, что и сейчас применяется на горно-обогатительных фабриках при механической подготовке руды к промывке. Вот где изобретать и изобретать. Надо только свою жилу Менелика выкупить и вперед, да и самому Негусу подсказать, что за золото можно покупать в Европе, и СА, ше все что угодно, в первую очередь машины и станки, нанимать специалистов для работы и обучения местного персонала. Подошел к Бякову, которому велел делать кроки нашего пути и попросил посмотреть, где мы перешли реку. Лучше бы я этого не делал. Этот, с позволения сказать офицер, понятия картографии не имел, и найти в случае чего дорогу назад по его каракулям было бы невозможно. Отобрал у него бумажки, отметил, где на карте север, нарисовал стрелочку и пометил место, где пересекли реку. Потом пошел к Стрельцову, отдал ему компас и велел составлять кроки самому. Все же дальше Абиссинской территории, каким возражать не должен, если мы нарисуем дорогу, где идем. Я посмотрел карту полковника, там были нанесены оба колодца, так что белым пятном остался только уход Хакима от предполагаемой погони. На следующий день я увидел, что утром два гвардейца поскакали на лошадях вперед по дороге сообщить расу о том, что мы благополучно пересекли границу. Вскоре показалась каменная башня с казармой, Абиссинская застава. Солдаты были в мундирах, но босые, они выстроились в ряд, и начальник отдал нам честь. Нечапаренко, ехавший впереди колонны, сделал то же самое. Сегодня мы проследуем деревню Арту. Хаким сказал, что там много горячих источников с самой разнообразной водой, но воду для еды и питья надо набрать в деревенском колодце, так как вода из источников дальше деревни содержит много солей, имеющих слабительный эффект. Тогда придется стоять сутки и ждать, когда действие минеральной воды пройдет, а лошади вообще плохо переносят такую воду и ослаблены переходом, поэтому могут умереть. Так и сделали. В деревне местное староста встретил нас блюдом с инжирой, Большими блинами из муки сорга темного цвета, похожими по виду на гречневые, но со специфическим вкусом. Инжира — основное мучное блюдо бессинцев, их национальная еда, поэтому такое обычай очень напоминает наш хлеб-соль. Казаки, соскучившись по печеному после сухарей и галет, быстро расхватали блины, правда потом выяснилось, что не всем они понравились. Я предупредил, чтобы ни в коем случае не бросали инжиру на землю, Это признак большого неуважения. Не хочешь есть, спрячь в карман, мулу потом скормишь. Я оставил старости пять талеров в подарок. Оправданный бакшиш за хлеб и воду. И мы простились, довольны друг другом. Я понял, что посланный к расу офицеры уже предупредили всех, что едет русский посол Рас Искендер и дочь Раса Меконана, поэтому нас везде будут встречать абиссинским хлебом с солью. В горячих источниках мы плескались целый день. Казаки помылись, постирали форму. Набирая воду в ведра, в стране помыли лошадей. Пока Артамонов приводил мою форму в порядок, я решил сменить полевой песочник на белый мундир с фуражкой, а пробковый шлем подарил Шлоссеру, чему он был несказанно рад. Хаким, кстати, предупредил меня, что абиссинцы не любят людей в пробковых шлемах, считая их злыми фарангами или инглезами. Поехал на смирные лошадки по окрестностям, сопровождаемые двумя казаками с винтовками. Источники были самые разные, с горячей и холодной водой, Вот в них-то и купались казаки, с удовольствием прыгали из горячей воды в холодную обратно. Были источники с сероводородным запахом и желтыми потеками серы на камнях. И что меня больше всего заинтересовало, запахом хлора. Камни вокруг были покрыты целыми пластами белого кристаллического порошка, похожего на хлорид кальция. Набрал щепотку порошка, не мылится, не вызывает раздражение кожи, то есть нейтрален. Вещь, похоже, полезная, надо отдать на анализ, пусть посмотрят. Но газообразный хлор тоже есть, недаром Хаким предупредил, что возле этих источников долго не находились и не купались в них. Вот и источник получения хлора для хлорирования породы с низким содержанием золота, даже от из которых еще можно добыть до 70% содержащегося там металла. При лотковой добыче собирались только 30% золота в виде песка и самородков. Река с блестками золота совсем рядом, вот и готовый золотой прииск. Когда вернулся в лагерь, меня уже ждал гонец от отца Абу Салеха с десятью всадниками на верблюдах. Он сказал, что привез выкупы человека, которого шейх обещал отдать. Свита раступилась, и я увидел Лаврентьева, хотя узнать его было трудно. Он был с длинной бородой и очень худой, лицо не загорело, и пока его везли, распухло от солнечного ожога. — Михаил Степанович, — обратился я к Лаврентьеву, — вы меня не узнаете? Я Степанов, заместитель полковника Агеева по техническим вопросам. «Сейчас вы будете свободны, я меняю вас на пленного шейха». Послу вождя кочевник сказал, «Почему вы так плохо содержали моего человека? Я хорошо кормил и лечил абу Салеха, сейчас вы его увидите». Спросил Михаил Степанович, где те пять казаков, что вместе с ним попали в плен. Он ответил, что троих тяжелоранных кочевники добили сразу, двое умерли дней через десять. Помолчали, помянув павших. Я сказал, что у Шерстобитого тоже умер один из раненых и похоронен в Джибути, а сам сотник все же прорвался в Эбиссинию и теперь с девятью оставшимися в живых казаками служит Менелику. Потом Лаврентьев мылся в горячем источнике и просто молел от этого. Еще бы, первый раз за полгода помыться с мылом в горячей воде. Поняв, что больше из плена мы никого не выручим, пошел в лазарет и попросил Артамонова отдать мою полевую песочную форму освобожденному из плена офицеру. И попросить кого-нибудь из казаков, чтобы его подстригли и побрили. Потом обрадовал Абу Салеха, что за ним приехали от отца, и я отпускаю его. Салех поблагодарил, сказал, что он рад, что встретил такого благородного, честного и храброго человека, оказавшегося еще и искусным лекарем. Еще позавчера я всем затянул швы, посыпав раны эсце, и сказал принцу, чтобы его лекарь через две недели разрезал нитки и вытащил их. Салех предложил побрататься, на что я согласился. тогда он взял нож Оказывается, у него под халатом всегда был не маленький такой кинжал, и сказал пленным слугам, чтобы налили из чайника воды. Надрезав на предплечье кожу, он стряхнул несколько капель крови в кружку с водой и передал кинжал мне. Я сделал то же самое, после чего Салех разболтал воду в кружке и выпил половину, а вторую половину протянул мне. Я тоже выпил, после чего мы приложили порезы наших рук друг другу и подержали. После этого Салех сказал, что теперь мы побратались на крови, А эти узы сильнее, чем у родных братьев, потому что родной брат может оказаться не воином, а эшаком, а кровный по братьям нет. Его выбирают, и не каждому такая честь оказывается. Я поблагодарил, и он тоже наклонил голову в знак признательности. Потом подошел к оберству и сказал, пусть напишет для передач по своим каналам три вопроса для человека, которого они держат в тюрьме. Первый вопрос. Что я сказал в мансарде майору? Указать первые буквы трех слов. Второй вопрос. Как имя человека, в убийство которого он меня подозревал? Третий вопрос. Каково название отеля, где я останавливался, в ресторане которого мы часто обедали? Чем быстрее я получу ответы, тем быстрее Салех снова увидит Шлоссера у себя на службе. Салех сказал, что сразу же отправит гонца на телеграф в Джибути, а ответ передаст в Харар через отцов Капуцинов, которые здесь держат почту и курьеров. Потом слуги подняли Салеха на носилках и понесли к посланцу отца. Увидев молодого шейха, все прибывшие разразились криками во славу Аллаха, а посол показал на мешке из кожи, лежащей в стороне, сказав, что там деньги. Мы подошли, он развязал горловину, и я убедился, что в трех мешках серебро, видимо, по десять тысяч талеров, пересчитывать не буду, а в двух мешочках поменьше, но тоже тяжелых, золотые монеты. Взяв пленных носильщиков, я перенес мешки в свою палатку, потом дал им за помощь по талеру отпустил, сказав, что они свободны. Посмотрел, что за монетки. Талеры они, талеры и есть, а был вот золото было самое разнообразное, от Саверинов с королевой Викторией в разном возрасте, в зависимости от года чеканки, до итальянских лир с профилем короля Умберто I. Взял несколько монет разного веса и номинал и опечатал мешки своей печатью. Потом попросил Артамонова обшить их рогожей и тоже опечатал, после чего попросил казаков отнести и принять под охрану. Проходя мимо источника, увидел, как слуги погружают в него на простыне шейха, Не хватало еще, чтобы рану замочили. Объяснил Салеху, что надо сказать его докторам и как надо ухаживать за раной еще две недели, а перелом будет срастаться два месяца, потом можно ходить сначала с костылями, а потом с палкой, еще через два месяца после этого он будет ходить уже без палки. Пришел подстриженный, чистый, уже накормленный Лаврентьев, много расспрашивал о новостях в России. Я сказал, что Агеев был в Берлине и попал в перестрелку, но, возможно, он в плену, и я обменяю его на немца, которого везу с собой». Это военный советник, полковник германского генштаба. Уверен, что немцы пойдут на это, тем более, что мне удалось как-то вытянуть из Шлоссера, они только догадываются, что Агеев русский, а на кого он реально работал, они не знают. Я же придерживаюсь версии, что Агеев просто мой друг, и его освобождение мой личный интерес. Спросил, как мне удалось так вырасти в звании, на что я совершенно искренне ответил, что вообще подал в отставку, когда разведочным отделом стал руководить другой, неприятный мне человек. Но был вызван в Гатчину и получил от государя приказ организовать миссию к Менелику. Судя по всему, Лаврентьев мне не поверил, считая ловким карьеристом. Ну да ладно, что мне, детей с ним крестить, что ли? Лучше пойду к Маше. На следующий день мы опять двинулись в путь, теперь уже с развернутым посольским флагом. Дорога пролегала через настоящий лес, по бокам росли мимозы, и еще в чаще были видны какие-то цветы. Все благоухало, и воздух уже не был таким жарким. В воздухе летали птицы, из которых я узнал только мелких попугайчиков. Казаки крутили головами и говорили, что после пустыни место прям райское. Дорога шла постепенно вверх, поднимаясь в горы. Появились хвойные деревья, вроде сосен с длинными иголками, и какой-то местный пирамидальный можжевельник. Земля была покрыта короткой травкой. Я ехал впереди колонны вместе с Нечипаренко. Как вдруг впереди появилась большая группа конных и пеших людей. Я сразу подумал, что, может, мы зря расслабились, сейчас у нас начнут отнимать денежки, и хорошо, если только денежки, а то и жизнь. Оказалось, что к нам пожаловался официальным визитом Дурга округа Гильдеса по имени Хада Марша. Вся бессинья разбита на губернаторство, а губернаторство на округа, так что дурго это областной или районный начальник. Я, сопровождаемый офицерами, выехал навстречу Дурга, который был одет в белую куртку и такие же шаровары. На широком ремне у него висел револьвер Смит-Вессон. Коротко-острижная голова с толстыми губами и негроидными чертами лица была увенчана фетровой шляпой. Хаким пояснил, что все гражданские чиновники в Абиссинии носят такие шляпы, отличающиеся полоской вокруг. У чиновников среднего ранга она серебряная, у высоких чиновников расшита золотом. У здешнего дурга вообще никакой полоски не было, поэтому он относится к низшему рангу местных управленцев. Зато свита была очень многочисленная. Не менее сотни ашкеров с винтовками граф в красных челмах, синих мундирах и, естественно, босиком. За ашкерами следовали слуги, которых было также не менее сотни человек. Подъехав и обменявшись приветствиями со мной, дурго проехал дальше к Маше, сидевшей на своей смирной лошадке, и пал перед ней ниц. Маша царственным жестом велела чиновнику встать, и он пошел рядом, держась за упряжь машины лошади. Сзади следовали телохранители и гвардейцы. Подъехав ко мне, Маша остановила свою лошадку и что-то сказала на местном наречии, из чего я расслышал только раз расыскендер, тогда Дурга опять кинулся в пыль. «Да хватит уж нырять, родной незабвенный начальник», — сказал я по-русски. Дурга понял, что я не гневаюсь и что-то опять принялся лопотать, а Маша перевела смысл. Он не понял сначала, что ты и есть великий воитель рас расыскендер, посчитал, что такой мудрый великий вождь должен быть гораздо старше, поэтому просит простить его и принять скромные дары. Дары все же, наверное, предназначались в Маше, а я так, рядом оказался. Но мне было приятно, что, оказывается, здесь уже знают про грозного и непобедимого раса расы спросил Спросила от отчего у незначительного чиновника такая большая свита. Она ответила, что это еще маленькая свита, даже захудалому расу зазорно выезжать без тысячной свиты. А уж расы Искендера должны сопровождать сотни воинов, пара сотен верблюдов, сотни три-четыре слуг и мелкие феодалы, вассально от него зависимые, каждый со своей свитой. — Да, нанять такую ораву бездельников у меня денег не хватит, даже после выкупа за Салеха. Пока мы разговаривали, свита Дург на ближайшей поляне разбила несколько больших шатров. Задымились костры, зарезали шесть баранов, появились корзины с фруктами и инжирой, круги сыры похож что козьего, и на растельных коврах расселись гости. Нам с Машей отвели место в шатре, где была поднята вверх передняя полотняная стенка. Но прям свадебные пиры из русских были на богатырях, подумал я. Вот только зеленой вина нет, область мусульманская из вновь присоединенных. С моей стороны на ковре расположились казаки по старшинству, с машиной также по старшинству дурга со свитой. Ашкеры стояли строем изображая почетный караул. Наших лошадей развьючили, напоили, стреножили, оставили пастись. Они с удовольствием щипали травку, не отставали от них и мулы, а верблюда обгладывали мелкие листья с веточек. Груз был сложный, по очереди охранялся казаками. Стемнело, и тогда слуги разожгли костры, и был подан чай с гибискуса, но казаки пили его с неудовольствием, только из приличия. Наконец все насытились, устали отправились спать по своим шатрам и палаткам. Перед этим казаки привязали животных, чтобы они не разбрелись ночью, и выставили караулы. Наутро Дурга с его людьми проводил нас до границы своей территории, сдав на руки постному расам конвою из двухсот всадников.